Глава 13. Новости. Для чего именно он хочет меня видеть, я не имел понятия. Причину можно было придумать любую, но вот то, что я уже оттуда не выйду живым, это точно. Прямиком отправят в какие-нибудь казематы, где пустят пули в лоб. Ищи днём с огнём. Наступил я им на мазоли не раз, и, видимо, терпение кончилось, рас решили так кардинально решить эту проблему. И так же Дайма столкнулась всё больше проблем. И кажется, я подошёл к тому рубежу, перейдя который вернуться обратно уже будет невозможно, но и остаться у него тоже не вариант. Нужно действовать. Что думаешь? спросила Катя. Я не пойду туда. Как это? удивилась девушка. Это же поручение самого императора. Кать, ты что не слышала, что я только что тебе рассказывал? Он не император, всего лишь клон, двойник, копия. Называй как хочешь. Допельгангер с со сознанием дела, уточнила Смит. Все бросили на неё взгляды, и она тут же смущённо опустила глаза, понимая, что беспардонно влезла в разговор. Но ведь ты понимаешь, что для всех, пока не доказано обратное, он является действующей властью, продолжила Катя. И отказавшись явиться по его поручению, ты слушаешься его указания, а значит, будешь вне закона. Понимаю, хмуро ответил я. Но идти прямиком в капкан тоже нет желания. Александр прав, поддержала меня Смит. Идти туда верная погибель. Они с этой целью и пытаются заманить Александра в ловушку, прикрываясь именем императора. А потом нужно придумать причину, по которой ты не можешь явиться ко двору. Советую тебе прямо сейчас подготовить письмо с искренними извинениями в том, что не можешь прийти в императорский двор из-за того, что заболел. Причем за разные болезни, например гриппом, жалуешься на температуру, озноб, слабость, в общем распишись в красках, и вроде бы как не хочешь подвергать риску здоровье его величества, поэтому и взял на себя смелость не прийти, но готов явиться позже, как только болезнь сойдет. Обязательно в письме упомяни про первый закон, который гласит, что здоровье и жизнь императора имеют первостепенную важность для государства. Вот ты и исполняешь его. А насчёт справки не переживай, постараюсь что-нибудь придумать. С больницей же помогла. Это здорово, госпожа Смит придумала, улыбнулся Шмыгаль. Всё верно. Идея и вправду была интересной. Я поблагодарил Смит. Этот вариант стоило использовать, и я уже в голове продумывал структуру письма. Но нужно было решить ещё одну проблему. Я подошёл ближе к Смит, спросил: "Сможете определить управляющего тенями?" Постараюсь, кивнула Т. Только мне нужно остаться у тебя в доме, чтобы считывать следы. Без проблем, оставайтесь сколько будет нужно, мой дом ваш дом. Вот уже останусь, тут же подскочил к нам Шмыгаль. Мы вопросительно глянули на него. А охрану кто, госпожа Смит, будет обеспечивать? спросил он. Я и сама могу за себя постоять, холодно произнесла Смит, смерив Шмыгаля надменным взглядом. Шмыгаль на это не растерялся, произнёс: Вам отвлекаться нельзя, а вы будете другим, более важным делом заняты, а я уж позабочусь о вас. К тому же у меня будет минутка вспомнить более детально схему тюрьмы. Шмыгель глянул на меня, спросил: "Ну так что? Я останусь?". "Конечно, если вам так будет угодно", растерянно ответил я. И намеревался было отправиться в кабинет, чтобы начать писать письмо, как зазвонила сотка. Номер был мне неизвестен. Александр Федорович. Спросил незнакомый голос. А кто спрашивает? Ваш друг. Я бы хотел с вами встретиться. А у друга есть имя? Александр Фёдорович, вы должны понимать, что нынешняя система сотовой связи прослушивается десятками служб, в том числе и негосударственных, частных, работающих на заинтересованные фамилии и структуры. Я бы не хотел раскрывать себя, потому что информация, которую я хочу вам передать, конфиденциальна. Тогда и вы меня поймите. У меня много недругов, которые только и ищут момент, чтобы всадить мне нож в спину. Как я могу поверить вам, не зная даже вашего имени? Я понимаю, тяжело вздохнул говоривший. И как же тогда нам поступить? А знаете, у меня есть идея. Давайте встретимся там, где вы скажете, и вы с собой можете приводить людей, сколько считаете нужным. Я же буду один. Вы так сильно хотите со мной встретиться? Я так сильно хочу передать вам ту информацию, которая поможет вам в вашем деле, а точнее, в нашем общем деле. В каком именно? Александр Фёдорович, я же говорил про прослушку, говорить о адресе и время. Только слёзно прошу вас придите. Хорошо, после некоторой паузы ответил я. В кафе Сбитин через 15 минут. Устроит? Время поджимает, конечно, но устроит. Я там буду. Как я вас узнаю? Я сам вас найду. И не попрощавшись, положил трубку. Звонок был крайне загадочным и попахивал подставой. Идти не хотелось, но хоть её, никогда до этого меня не подводившие, тут молчала. Засады я там не чувствовал. А что, если действительно у незнакомца есть какая-то информация касательно императора? Впрочем, почему решил, что информация именно про императора? Он же ведь не уточнил. Меня одолевали сомнения. Призрак подошёл я к другу. Ты мне сейчас понадобишься. Всегда рад помочь, жива ответил тот. А мы куда ты идем? Верно, сходим в наш дорогой сердцу сбитьень. Да До сбить не дам челез за пять минут. У меня оставалось в запасе еще пять, но я все равно попросил призрака активировать его дар, и мы невидимо и зашли в кафе. Там было почти пусто. В углу сидело несколько школьников, украдкой попивая эль и пива. А в противоположной стороне сидел худой мужчина. Явно тут лишний, не привыкший к таким заведениям. Кажется, это тот загадочный звонивший незнакомец. Мы с призраком обошли избитьень, заглянули в каждый закуток, ожидая увидеть там спрятавшихся адептов, но никого не нашли. Даже вышли на улицу, чтобы обнаружить там засаду, но и там было тихо. Неужели и в самом деле незнакомец пришел один? Сколько еще продержишься на невидимости, тихо спросил я призрака. После того, как я целый держал или держал, усмехнулся призрак. Не переживай, ещё минут 20 точно смогу. Мы встали прямо за спиной незнакомца и некоторое время просто стояли, надеясь, что он как-то выдаст себя. Он даже достал сотовый и принялся в нём что-то смотреть. Я заглянул через плечо, но даже немного разочаровался. Никаких секретных посланий, просто новостная лента. На спортивном разделе он остановился особенно долго. Значит, интуиция не врала? Это и в самом деле никакой не адепт? Становилось ещё более интересно. Кто же тогда ещё одна фигура в этой большой игре? Впрочем, сейчас узнаем. "Добрый день", произнёс я, вновь став видимым. Незнакомец аж вздрогнул, огляделся. "Как вы?" Он явно не ожидал увидеть меня так. "Я был один. Призрака я попросил не появляться, а постоять некоторое время рядом". Потом, как подам знак выйти и появиться вновь, если будет подан повторный знак. Вы хотели меня видеть? Да, я, кивнул тот. Незнакомец был уже не молод, но крепкое тело и подтянутый вид скидывали несколько лет. Короткая причёска с чёлкой не выделяла в нём модника и смотрелась глуповато. Одежда тоже не говорила о том, что её владелец был из высшего света, хотя некоторые черты всё же подсказывали незнакомцам и определённый статус. К примеру, у него на груди пиджака висел тотемный символ рода жук-скарабей. Александр Фёдорович, меня зовут Максим Жуков. Я глава рода Жуковых. Мы из бояр. В рейтинг не входим, но достаточно крупные ремесленники. У нас есть мануфактуры на севере столицы. Также занимаемся выращиванием и поставкой сои. Соя нам основной заработок даёт. За счёт него и существуем. Меня вы, как я уже понял, знаете. Да, конечно же знаем. улыбнулся представившийся Жуковым Род Пушкиных помогал нам хоть и косвенно Ваш отец добился отмены налогов на наш сектор и на тех, кто только начал свою баярскую деятельность, что позволило нам развернуть дело Соя рисковый бизнес. У нас раньше не популярная культура была, но ваш отец думал иначе. Если б не он, то затея с Соей не оправдалась бы, а мы бы вряд ли смогли хоть что-то сделать. А скорее всего, и вовсе пошли бы на родники за долги. Поэтому мы благодарны вам и вашему роду. Понятно. А что же заставило вас встретиться со мной, Александр Фёдорович? Прежде чем я расскажу вам всё, что мне известно, я бы хотел, чтобы вы пообещали мне, что разговор наш останется в тайне. Я понимаю, что это в некотором роде дерзость, но иначе поступить я не могу. Наш род не ровня тем, кто входит в рейтинг, и нас сразу же растопчут едва только узнают, что я говорил с вами. Кто растопчет? Враги. Расплывчато ответил Максим. Что ж, если вам так угодно, то я обещаю, что не буду говорить о нашем с вами разговоре никому. И подал знак призраку, чтобы тот не беспокоился и подождал меня снаружи, где можно уже не использовать дар и немного подкопить сил. Мало ли, чем закончится этот разговор. Спасибо. Облегченно вздохнул Жуков. Мне о вас рассказал Фурманов. Знакомая фамилия. Нахмурился. Я стараюсь вспомнить, кто это. Постойте, это же калижский регистратор при дворце императора, верно? Я помнил его. Ворчливый старичок, ничем не примечательный, именно он и передал мне послание от императора. Получается, если сам император доверил ему своё секретное послание, то Фурманов надёжный человек. Да, именно он. Он наш давний друг, а ещё он кое-что знает, что происходит во дворце и вокруг него. Именно Фурманов подсказал мне обратиться к вам. сказал, что только вы можете помочь, а больше никому верить нельзя. Последние слова заставили меня вздрогнуть. Именно так говорил и император в своей записке ко мне. Помочь в чем? Осторожно спросил я. Вам что-то известно про секту Путь Святра? В лоб задал вопрос Жуков. Вопрос был неожиданным, и я невольно повел бровью. Вижу, что известно. Так вот про них я и хочу вам рассказать. Интересно будет послушать, стараясь скрыть свои эмоции, произнес я. Нужно быть на чеку. Этот Жуков мог быть как и единомышленником, так и выдающим себя за своего врага. Это секта повсюду. Жуков понизил голос до шепота. Во всех ведомствах уже есть их люди, и они давят других неугодных. Что-то зреет, что-то очень нехорошее. Я ничего не сказал. Речь Жукова показалась мне весьма интересной. Он явно был в курсе дел. Это так считает Фурманов? Осторожно спросил я. Не только он, тихо ответил Жуков. Александр Федорович, вы должны знать, что вокруг секты собираются лояльные к нему роды. Они объединяются. Даже те, кто раньше и не был в составе. Через одних знакомых, имена которых я не могу назвать, мне стало известно, что род Красеевых и Федоровых создают альянс. Красеевы? Сквозь зубы произнёс я: "Да, и возглавлять альянс будет Браун. Я невольно сжал кулаки. Зачем им этот альянс?" после паузы спросил я. "Они хотят выдвинуть против вас, против фрода Пушкиных официальные обвинения и объявить вам войну". "Что?" "Да, именно так. Вот так новости. Но почему именно альянс?" "Официально утверждённый альянс даёт больше сил и поблажек закона". Пояснил Жуков. Верно, об этом я позабыл. Альянс это уже структура, и любые действия против этой структуры могут служить поводом для объявления локальной войны. Конечно, называться это будет не войной, но суть останется той же. Поэтому Браун решил действовать иначе. Зачем охотиться тайной, если можно всё сделать официально? Тем более и такие силы собрал: Крысиевы, Фёдоровы, У каждого из этих родов большая поддержка, а найти повод активировать силы альянса дело простое. В альянсе будет кто-то ещё. Я не знаю, кто именно, продолжил Жуков. Это всё вам рассказал Фурманов, спросил я. Нет, но он подтвердил, что активизировались силы, о которых раньше никто не знал или не принимал в учёт. Жуков понизил голос ещё тише, начал шептать практически одними губами: и даже с императором что-то не то. Он не противостоит этому, и кажется, даже помогает. Вот это мне Фурманов уже сказал. Он сам ничего не понимает. Жуков опасливо огляделся, произнёс: "Александр Фёдорович, я вам это всё рассказал, чтобы предупредить. Не знаю, помогла ли вам моя информация, но я просто обязан был. В знак благодарности за всё сделанное нам" Вы можете верить мне, а можете и выбросить всё из головы, дело ваше. Но я вас прошу, Александр Фёдорович, лишь об одном. Никому не говорите о нашей встрече. Хорошо, я уже дал вам слово. Спасибо вам большое за информацию. Она будет мне полезна. Жуков покивал головой, вновь вровато оглинулся, а потом произнёс: "Ну, я пойду". Встал, направился к выходу, потом остановился, словно что-то забыв, обернулся и тихо произнёс: намечается война родов, и этого не избежать никому. Нам всем нужно понять, на чьей стороне мы хотим воевать. Чью сторону выберем, то будущее нас и ждёт. Значит, война. Эта новость свалилась на меня как огромный камень. Я не ожидал, что противник выступит в открытую, а сбор родов можно считать игрой уже в открытую. А дрепты поняли, что просто так им меня не взять. Потому решили уничтожить весь наш род. Но нет, такого я не допущу. Мне нужно собрать собственную армию. Только вот где её взять? В роду Пушкиных бойцов толковых нет, и об этом в дальнейшем нужно будет позаботиться, а пока предстоит найти тех, кто сможет встать в наши ряды. Нужно действовать аналогично секте и создать свой альянс. Адепты ещё захватили не всю власть, а значит, есть те, кто против них, и этих людей мне предстоит найти. Только вот как. Я задумался. Жуков сказал, что ему про меня рассказал Фурманов. Значит, старик тоже против адептов. А ещё он много чего знает, потому что сидит в канцелярии императорского дворца. Это очень важная должность, хоть и власти там никакой. Зато постоянно через него проходит множество родов и информации. Старик должен быть в курсе многих дел, и он точно знает, кто из родов ещё не погряз в этом сектантском болоте. А значит, мне нужно к нему. Только вот беда, я не могу попасть в императорский дворец. Меня тут же схватят. Я был практически уверен, что там круглосуточно теперь дежурят адепты, высматривая меня. И приказ у них один немедленно уничтожить. Что делать? Оставить идею с Фурмановым и потерять возможность получить союзников или рискнуть, пойти, но подвергнуть свою жизнь неминуемой опасности? Я был на распутье.